Сергей Афанасьев «Звездный странник» Книга 4. Властелин душ Мир нейтринных людей, восстановленных после смерти. Впрочем, и здесь бывший штурман космического грузовоза «Атлант» встречает знакомые лица. Данное произведение основательно доработано в марте 2021 года по сравнению с другими электронными версиями, имеющимися в интернете. День 498. Глава 1. Сергей Кузнецов, бывший штурман космического грузовика «Атлант», сонно провел рукой по голому женскому телу, окончательно просыпаясь. Замер на мгновение, сосредотачиваясь на себе и прогоняя остатки алкоголя. Выскользнув из-под одеяла, она грациозно, ступая босыми ногами по подогретому полу, подошла к вороху одежды, беспорядочно разбросанному на табуретках. Догадываясь, что он наблюдает за ней, неторопливо принялась одеваться, подчеркивая красоту и гибкость своего тела, которое, как и лицо согласно местной моде, было раскрашено, словно картина, мастерами своего дела. Она была права. Он незаметно наблюдал за ней, млел от ее красоты. Проделав все необходимые перед зеркалом процедуры, она, наконец, обернулась. «Вставай, снова на работу опоздаешь», — сказала она, мягко, словно пантера, приблизившись к нему. Но наклоняться не стала. Она была спокойна и самоуверена. «Ты должен меня слушаться», — добавила она. «Во-первых, я твой начальник, а во-вторых, я тебя все-таки старше, хоть и на два года». Сергей приобнял ее застроенные ноги, туго обтянутые черным кожаным комбинезоном. «Походи за меня замуж», — вдруг неожиданно для самого себя торопливо произнес он. Она не удивилась, засмеялась, отрицательно покачала головой, глядя прямо в его глаза. «Мы ведь и так женаты», — насмешливо заметила она. «Это совсем не то», — покачал он головой. «Ты имеешь в виду совместное проживание? Готовка ужинов, уборка квартиры?» Она снова искренне рассмеялась. «Ты знаешь, в нашем случае это невозможно». У порога она обернулась, снова спокойно улыбнулась. «Постарайся сегодня не опаздывать на работу», — сказала Элора на прощание. «А то приходишь, когда захочешь, уходишь, когда вздумается». И ушла. Он сел, разбитый и униженный, недовольный в первую очередь самим собой. «Тоже так делает предложение, тупица!» — мысленно обругал он себя. Ее смех все не выходил из головы. «Могла же ведь и с большим пониманием отнестись к моим словам, как бы глупо они ни не прозвучали!» Недовольно подумал Сергей, прошлепав на тесную общую кухоньку и доставая из холодильника недопитую бутылку водки. «Наверняка ведь она, как женщина, должна понимать, что это ранит меня», продолжил он свои рассуждения, скручивая колпачок с холодной бутылки. «Ведь можно было бы ответить как-то иначе, серьезным лицом, мол, мне надо подумать, например, или просто сказать «нет», без этого неприятного смеха». Он залпом выпил полную рюмку, замер, давая возможность жару полностью разлиться по всему телу. И боль в сердце несколько слабла и учащенное сердцебиение немного успокоилось. На плите одиноко жарилась уже порядком осточертевшая яичница, явно собираясь подгореть. Видать, сосед Эдик, как обычно, прятался в своей комнатке, боясь своим появлением поставить в неловкое положение выходящую от соседа женщину. Сергей снял с плиты и сковородку и заглянул в кухонные шкафы, а потом и в холодильник, на предмет создания хоть какого-то завтрака. Скудность наличия свидетельствовала о том, что через несколько дней будет получка. Делать нечего. Сергей оделся. Перед зеркалом по местной моде быстрыми привычными движениями нанес краску на лицо, как обычно, под вампира, чернота у глаз, бледные щеки и направился завтракать в ближайший бар с неброским и даже каким-то детским названием «Веселый фотон». В баре в такую рань было совсем еще пусто. Только одинокие завсегдаты и торопливо завтракали перед работой. Да сонный официант вяло расставлял после уборки стулья. В углу за своим излюбленным столом сидели двое. По-военному подтянутый охранник Ричард и физик Олов, выделяющийся своей молодой лысиной. Сергей подсел к ним, поздоровавшись с каждым за руку. Как и многочисленные предыдущие дни, так же буднично начинался 498-й день. 4524 года по новейшему стилю. В пересчёте на земной это был бы 15274 год. Здесь в году было тысячи дней, в сутках 10 часов, в часе 100 минут, а в минуте 100 земных секунд, которые оставались неизменными и были тесно связаны с каким-то процессом в атоме цезия. Итого, местный год был длиннее земного в 3 раза. «Как дела?» Вежливо поинтересовался чопорный Ричард, лицо которого покрывал защитный камуфляж. Сергей пожал плечами, оглядывая стол в поисках меню. «Да как обычно», — ответил он, не найдя заветной папки и оборачиваясь в зал в поисках официанта. «Это хорошо», — заметил Ричард, неторопливо и уверенно рудой ножом и вилкой. Как всегда, с традиционным огромным утренним аппетитом он поглощал свою не менее традиционную курицу в гриле. «Стабильность — это как раз то, чего нам довольно часто не хватает в жизни», — продолжил он. «Это все философия», — покривился олов наливая себе кефир. Его лицо было разрисовано схемой строения атомного ядра. Прервав их беседу, к столику подошел повар, которого все почему-то называли «стокером». Он был свободен и решил подменить официанта, такой же заспанный, как и все присутствующие. Впрочем, его величественная осанка и взгляд свидетельствовали скорее всего о великосветских приемах, праках и галстуках бабочках, чем о белом халате с колпаком и поварежкой. Ну вот, опять его глаза мне кажутся знакомыми. Меланхолично подумал Сергей, крепко пожимая протянутую ладонь. Мужчина цепкой быстро взглянул на Сергея и молча кивнул. Извините, продукты еще не подвезли из генератора, сказал он, с трудом сдерживая зевоту. «Есть только яичница с беконом, курица и котлеты по-киевски. Что будете?» При упоминании о яичнице Сергей непроизвольно поморщился. Он питался ею уже две или три недели. «Давайте лучше котлету», — вяло сказал он. «Салат к ней найдется какой-нибудь?» «Конечно», — полуобиженно ответил повар. «А пить что будете? Чай, кофе?» «Кофе», — решил Сергей. «Кстати, что-то давно вашей подружке не было видно», — неожиданно поинтересовался Стокер. Кэрол переспросил на всякий случай Сергей. Повар кивнул опять что ли наш толстяк руку приложил уточнил он усмехнувшись еще в прошлый раз ответил сергей поморщившись упоминание о смерти девушки были ему неприятны а «Да, равнодушно протянул повар значит скоро появится снова и он поправив смятые полотенце удалился все так же величественно как и появился а сергей непроизвольно прислушался к неспешному разговору своих соседей по столу но не скажи Тщательно протерев салфеткой кончики пальцев, степенно возражал Ричард, поворачиваясь к Олофу. «Если посмотреть на вещи трезвым взглядом, то все проблемы происходят от нестабильности», — добавил охранник. Сергей усмехнулся. «Споры этой двоицы были делом обычным, и часто протекали довольно жарко. Но сейчас время было утреннее, и сонное, да и не хватало третьего участника, Эдика». «Например?» Олаф. — вопрошающе усмехнулся олов «Пожалуйста», — пожал плечами Ричард прикидывая, взять куриную косточку рукой или запачкаться в жирном гриле, или все-таки постараться воспользоваться имеющимися в наличии столовыми приборами. Например, вулканы или тайфуны. Ты же не будешь спорить, что они возникают от нестабильности в природе? «Не буду», — согласился Олаф. «Но с чего ты решил, что это проблема?» «Это проблема только для нас, детей природы. А с точки зрения самой природы в целом, это довольно созидательное явление, стимулирующее прогрессивный, естественный отбор». Сергею было скучно слушать их спор, как он полагал, ни о чем. Им бы только время скоротать за завтраком, давно уже решил он. «Тебе курицу уже готовую принесли?» — спросил Сергей у Ричарда. «Или как обычно?» Интеллигентный охранник, прежде чем ответить, степенно отложил косточку и салфеткой тщательно вытер уголки губ. Олаф рассмеялся. «Как можно?» — весело воскликнул физик. «Конечно же он торчал на кухне и, как обычно, мешал повару своими идиотскими замечаниями и советами». Ричард только грустно улыбнулся. «Серж, давно хотел вас спросить, к какой прослойке вы относитесь?» Вежливо поинтересовался он, стараясь увести разговор от скользкой для него темы. «Какой из местных каст вы имеете в виду?» — уточнил Сергей. «Называйте, как хотите», — согласился Ричард. «А что?» «Да просто непонятно, к кому вы относитесь. И с наукой общаетесь, и с мусорщиками, и с нашим братом. Правда, в этом баре собираются одни изгои» но все же каждый старается держаться своих. «Я в эти игры не играю», — покривился Сергей. Ричард покачал головой, не соглашаясь. «В наше время без этого никак нельзя», — уверенно произнес он, с легким сочувствием глядя на Сергея. «Без коллектива тяжело». Сергей собрался был ответить, но ему принесли его заказ, и он отвлекся, уйдя в процесс разделывания котлеты и тем самым без досадных помех погрузившись в свои мысли. Он опять в сотый раз прокручивал утреннюю сцену с Элорой, снова в сотый раз испытывая стыд. «Не возражаете?» — раздался за спиной скрипучий голос старого Ринника. «Садись!» — пожал плечами Сергей, недовольный тем, что его заставили вынырнуть на поверхность серой действительности. Старик сел, развернул бумагу с какой-то заветренной закуской, вытащил штофтик водки, налил себе в засаленный стакан грамм 50 под недовольные взгляды соседей. «Кто-нибудь поддержит?» — невозмутимо спросил он, обведя всех постарчески усталым, печальным взглядом. «Как можно?» — искренне поморщился Ричард, поправляя галстук. «Утром!» — Олаф тоже отрицательно покачал головой, кивнув на полный стакан кефира. «Господин Харви, а вы?» — повернулся Ренни к Сергею. Сергей посмотрел на старика, на его сгорубленную позу. Что-то в нем было пронзительно жалкое и печальное. «Проблемы?» — тихо спросил он. Ренник ничего не ответил, но осунулся еще больше. «Наливай!» — кивнул Сергей. Водка, выпитая дома, так успокоений ему и не принесла. И теперь, не решив собственных проблем, душа Сергея с огромным упорством истязала себя разными мыслями. И Сергей понял, что он совсем не хочет проигрывать в этом поединке и без возражений принял стороннюю помощь.